Глава пятая. Распни его. Яндекс новости. Парад суверенитетов продолжается. в я т с к а я республика настаивает на восстановлении границ 1489 года. Чеченский султанат объявил войну аварскому ханству. На спорную территорию введены азербайджанские миротворцы. Патриотическое крыло партии Честная Россия объявило о возвращении в единую Россию, которая после д а д о в о г о интервала вновь становится крупнейшей фракцией Думы. Сегодня будет вынесен приговор на процессе века. Эксперты прогнозируют пожизненный срок без права апелляции. Судебное разбирательство, вымотавшее мне все нервы, расорившее с меня с массой хороших людей и сделавшее меня любимцем людей отвратительных, наконец подходило к концу. За эти месяцы развалилась на куски Федерация. Все демократы друг с другом переругались. Сменилось три правительства. Рейтинг президента скатился до однозначных цифр. На окраинах попахивало р е з н ё е й Насага свой среди чужих, чужой среди своих, который я против собственной воли оказался главным героем, слава богу, завершалась. Я давно уже выходил из дома только под защитой телохранителей из движения у р а р о с с и я Вот какое теперь у меня было окружение. Счет пиджакам и испорченным кетчупом, зеленкой и тухлыми яйцами шел на десятки. Сразу после вердикта решено и обещано жене. Я собирался вернуться из этой несчастной озлобленной страны в милый Коннектикут и там в блаженном покое приступить к работе над книгой. Оставалось пережить последний день. Целую неделю длилась речь прокурора. Если суммировать сроки по всем статьям, которые вменял п о д с у д и м о м Мика г о л у б и к и н набиралось что-то под тысячу лет. Я же собирался уложиться в полчаса. Моя аргументация была не юридической, а эмоциональной. Как у великого плевака, который, защищая п р о в и н и в ш е г о с я попа, сказал присяжным: «Он столько лет отпускал людям грехи, отпустите ему грехи вы». Только поскольку Хомиченко был не поп, а чёрт, я думал сделать упор на великодушие и милосердие, как главной национальной ц е н н о с т и русского менталитета. Как раз послезавтра будет прощенное воскресенье. К нему очень красиво выводил финал моей речи. Ах, что это была за речь? Фраза к фразе, слово к слову, хоть вставляй в христоматии. Может, еще и вставят, думал я. Если присяжные в своем вердикте скажут, что подсудимый заслуживает хоть какого-то снисхождения, я буду считать свою миссию и с п о л н е н н о й Но когда перед заседанием я встретился подзащитным, он протянул мне пакет и сказал. Просто п р о ч т и т е слух вот это больше ничего не нужно. Я открыл, пробежал глазами распечатку. Это была настоящая бомба. Но почему вы не зачитаете этот документ сами? воскликнул я. Он же поможет вам оправдаться по самому тяжкому обвинению. Потому что я не желаю оправдываться, ответил бес. Он просидел весь процесс не раскрывая рта. с видом надменным и презрительным, да еще обычно сложив руки на груди. Пресса называла это Бесовским вызовом и отъявленным цинизмом. Лишь на самом первом заседании, когда судья по установленной процедуре спросил понятно ли подсудимому обвинение и признает ли он себя виновным, х о м я ч е н к о произнес два слова: «Да», «Нет». Я просто прочту вам выдержку из сверхсекретного документа, который я заглавлен. Протокол заседания Совета Безопасности. Вот, прошу удостовериться, что документ подлинный, печать, подписи, электронный код. Я подошел к скамье присяжных, пустил титульную страницу по рукам. Обратите внимание на число и время. Это утро того самого дня. Сразу после заседания бывший президент отправился на прямую линию, где с ним случился инсульт. Потом. Я стал читать вслух места, отчеркнутые красным фломастером. Председатель, учитывая тяжелую ситуацию на фронте, учитывая беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада, учитывая предательство Пекина и д в у р о ш н и ч е с т в о Тегерана, я как верховный главнокомандующий принял решение перейти к фазе Double Z. Сегодня перед полуночью в самом конце прямой линии. Я объявлю народу, что в России нет иного выхода, кроме нанесения ядерного удара по киевскому центру принятия решений. Я дам приказ прямо перед камерами. Ракеты уже приведены в боевую готовность. р а г не успеет ничего сделать. Прошу присутствующих высказываться. Не вижу радостного оживления на лицах. Повторяю, у нас нет другого выхода. Иначе вот вам придется прятаться в тайге, вам сматываться на ваш остров Тувалу, где, как мне докладывают, вы уже прикупили виллу с личным пляжем. Вы отправитесь припухать в психушку, вы сделаетесь из дяди тетей. Я про всех все знаю, мне докладывают. Ну так что, голосуем, кто за превентивный ядерный удар, поднимайте руки, выше, выше, бодрее. Так. А что это у нас, Владислав Сергеевич, ручки на груди сложил, вице-секретарь президентской канцелярии? Если мы сегодня нанесем ядерный удар по Киеву, НАТО немедленно задействует план Бэкфайр. Председатель, п о б о я т ь с я А если посмеют, у нас на это имеется план до б р ы н и Никитич. Запустим разом 500 ракет. Да только никакой Бэкфайр они не задействуют. и м жить не надоело. Вице-секретарь. Военное командование НАТО уверило глав западных государств, что через их ядерный щит не пробьется ни одна русская ракета. По нашим сведениям, 10 процентов ракетных ударов достигнут цели. Но западные лидеры уверены в своей неуязвимости. Это значит, что Бэкфайр осуществится. Председатель, значит, и наш д о б р ы н я себя покажет. 10 процентов – это гудбай Лондон, адье Пари, алфедерзен Берлин и ч а у к а к а о Вашингтон. Нам, конечно, тоже прилетит ничего. Построим новую Москву, краше прежней. По этой все равно уже ездить невозможно. Сразу с телевидения отправляюсь в подземный бункер экстренного управления. в с е м членам Совета Безопасности предписываю прибыть туда не позднее 23:00. Так что единогласно? Вице-секретарь. Нет, это решение страшная ошибка. Я голосую против. Больше я зачитывать не стал. п о л н е достаточно было и этого. Таким образом, уважаемые присяжные заседатели, вы видите, что мы подзащитный единственный из всего Совета Безопасности не побоялся выступить против мировой войны, которая скорее всего уничтожила бы жизнь на планете Земля. Если бы не случилось ч у д о и Бог не поразил бы безумцев в самый последний момент, грянул бы всемирный апокалипсис. На страшном суде. Где каждого взвесят по делам его за эту последнюю отчаянную попытку спасти мир, Всевышний, я уверен, простит Владиславу Хомиченко многие грехи. Простите их и вы. Зал был потрясён. Я положил секретный протокол на стол судьи и вернулся на своё место. На минуту, о то и на две, воцарилась тишина, лишь шелестели страницы. Судья ошарашенно п е р е л и с т ы в а л исторический документ. Спросил у защиты все? Тут внезапно поднялся д о б р и к о в Нет, в а ш а честь, имеется еще видеодокумент. Запись, которую сделал подзащитный сразу после заседания Совета Безопасности. Это видно по хронокоду в нижней части кадра. Вы позволите? На огромном мониторе, где всю прошлую неделю прокурор демонстрировал видеодоказательства обвинения, появился крупный план Хомиченко. Терять мне ничего. После сегодняшнего голосования мне все равно кранты, сказал мой подзащитный приглушенным голосом. Судя по ракурсу, он снимал себя сам. Сейчас я войду в кабинет к нашему окончательно свихнувшемуся нац-лидеру. И заменю ему энергетическую п и л ю л ю которую он всегда принимает перед телевыступлением. Вот на эту. Два пальца показали оранжевую овальную таблетку. Получится у меня или нет, я не знаю. Там четыре камеры наблюдения. Застукуют, так застукуют. Как говорится, я по крайней мере попытался. Но где наш не пропадал? а На мониторе возникает высокая дверь золотой л е п н и н о й Рука с белым манжетом стучит, слегка приоткрывает створку. Голос Химиченко. Разрешите, хочу объяснить свою позицию. Из-за приоткрытой двери. Ходи, входи, з а с р а н и ц я тебе сейчас тоже кое-что объясню. Монитор гаснет. Адвокат подошел к присяжным. Скорбно вздохнул. Теперь вы знаете все. В ваших руках судьба человека, который не только принес нашему отечеству свободу, но и спас жизнь на земле. Это рыцарь л а н ц е л о т сразивший дракона. Нет, поднимайте выше. Вас убеждали, что вы судите дьявола, а это спаситель. Широкий жест в сторону подсудимого. Вам кричали распни, распни его. Что ж, распните того, кто всех нас спас. У меня все. в а ш а честь. Зал смотрел только на х о м я ч е н к о Обернулся к нему и я. Почему, почему вы не открыли всю правду в самом начале? Тихо спросил я. Не понадобилось бы никаких защитников? Всему свое время. Почти не шевеля губами ответил он. Полгода назад даже и это меня бы не спасло. Я ведь сразу вам сказал. л и н и ю моей защиты построит новостная лента.